Третий. Наклонность противоречия нередко в ошибки ввести может. Некий весьма умный 14-века учёный справедливо тогдашнему германскому императору заметил: отыскивая противоречия, нередко на мнимые наткнуться можно и в превеликие от того и смеху достойные ошибки войти. Неявное ли в том, ваше величество, покажется малоумному противоречие, что люди в тёплую погоду обычно в холодное платье облачаются, а в холодную, насупротив того, за всегда тёплые одевают? Или коликому сраму подверг бы себя тот, который громко и в большом собрании Простодушно удивляться, вздумал бы, что одержимый водяною болезнью старец почастую жажды своей утолить не может. Сие с достоинством произнесенные учёного слова произвели на присутствующих должное действие и учёному тому до самой смерти его всегда особое внимание оказывали.